Только те, кому было суждено носить в этой жизни мучительный венец, могут узреть это неземное сияние. Но увидевшие его, возвратясь на землю, не смеют говорить о нем, не могут поведать тайну, которую узнали. Случилось давным-давно, что несколько прекрасных рыцарей ехали по незнакомой стране, и путь их лежал через дремучий лес, густо заросший колючим кустарником. И стоило кому-нибудь заблудиться в этом лесу, как шипы раздирали его тело в клочья. А листья деревьев, росших в этом лесу, были такие темные и плотные, что ни один солнечный луч не проникал сквозь ветви, чтобы смягчить мрак и уныние. И когда они ехали через этот дремучий лес, один из рыцарей отдалился от своих товарищей и уже не вернулся к ним больше. И они, горько сокрушаясь, поехали далее, оплакивая его, как погибшего. И вот, наконец, рыцари достигли прекрасного замка, который был целью их странствия. И пробыли они в этом замке много дней и весело там пировали. И как-то вечером, когда сидели они в пиршественном зале перед пылавшими в очаге бревнами и осушали здравные кубки, растворились двери, и вошел рыцарь, потерявшийся в лесу, и поклонился им. Его платье было В лохмотьях, как у нищего И на теле было Много глубоких ран Но лицо его Сияло светом великой радости И они стали его Расспрашивать о том, что с ним Случилось И он рассказал им, как заблудился В дремучем лесу и Блуждал много дней И ночей Пока израненный шипами И истекающей кровью Не упал Готовясь умереть И когда он был уже на пороге смерти В глухом мраке Подошла к нему величавая дева И взяла его за руку И повела его неведомыми тропами И вот над мраком чаши Засиял лучезарный свет Перед которым дневной свет был как лампа перед солнцем В этом дивном сиянии явилось измученному рыцарю словно во сне некое видение. И столь ослепительно прекрасным было это видение, что рыцарь забыв о своих тяжких ранах стоял словно зачарован, и радость его была глубоко как море, глубины которого не измерил еще никто, и видение исчезло. И рыцарь, Преклонил колени и возблагодарил святую, бывшую его путеводительницей в этом мрачном лесу и давшую ему узреть сокрытое в чаще видение. И дремучий лес этот зовется скорбью. Но о видении, которое явилось там прекрасному рыцарю, мы не смеем рассказывать, не можем Поведать.